Глава пятнадцатая. Семирный потоп. Бежим, от волны не убежишь. Не паникуйте, создайте лодку. Точно. Готовимся к столкновению. Так и слышится песня DJ Smash. Новая волна. Сейчас не до песен. В тот момент я потерял сознание и подумал, что умер. Оказался в белом пространстве и, н а т р о н е в этом пространстве, сидел Асан, х охочущий на д о м н о и приговаривающий: "Прокис, прокис, ты слабак". Против Люцифера невозможно воевать. Ты же слышишь меня, Недамаг? Но его голос становился все тише и тише, а боль в ушах все сильнее и сильнее. Внезапно меня засосала воронка, затем я пришел в себя. Лежу в лодке. Рядом со мной без сознания Помай и л о с ь я н а Я осмотрелся. Кругом вода. Все пропало. Волна уничтожила аркаду. Боже мой! Плавающие трупы, горящие замки. Спасающиеся звери. Больше нет прежнего мира. Чёртов асан! Будь ты проклят! Ненавижу тебя. Хотя Конфуций говорил, что если ты ненавидишь, то ты проиграл. Не бывать. Я изменю мир Аркады снова. Но что делать? Надо привести мысли в порядок, л о с ь я н а л о с ь я н а п р и д и в себя, ты жива? А ты живой? А ты? Я да. Ужас. Кругом вода. Всемирный потоп повторился. Ага. Только все хуже, чем во времена н о я Там хотя бы кто-то ожидал бедствия и готовился. Что ж, телепортироваться некуда. Если только в другую вселенную, например, в мир людей. Да уж, это крайний вариант. Может, вода спадет? Друзья, не думаю. По май подал голос. Просто я размышлял. О чем? Ну, слушайте, расклад таков: все наши друзья и близкие погибли. После такого цунами вряд ли кто-то выжил, кроме нас. Как вы заметили, ловить здесь нечего. В другую вселенную перемещаться нет смысла. Какие следующие возможные ходы? Никакие. Просто мы пережили апокалипсис. После него нас ждет одно – это медленная мучительная смерть. Но я не пессимист. Есть кое-какая вероятность все изменить. Мы же корректировщики. Тогда я попаду в прошлое на несколько дней раньше последних событий. Разумно. Но что ты хочешь изменить? Я думаю, что Асан предусмотрел, что мы захотим с ним поквитаться в недалеком прошлом. Предлагаю пойти на крайние меры. Необходимо пожертвовать мной во имя прекрасного будущего для вас. Нет, я не хочу твоей смерти. Нужен другой вариант. Я против. Прокис, послушай. Мы бывшие враги и врагами останемся. Это наша судьба, если хочешь. Но причина всех событий это я. Ты ошибаешься. Должен быть другой выход. Всегда есть выход, но тот выход, который нам не понравится. Прокис, успокойся. Быть может, по-моей прав. Что ты скорректируешь? л о с и а н а я думаю, что встречу с Прокисом, когда он поднимался по с т е н е мертвых. Я задержу тебя на несколько секунд, и Алониус успеет сделать смертельный выстрел из лука, и все изменится. Хорошо по-моей. Я не забуду твою жертву. К сожалению, Прокис, ты забудешь, потому что история изменится, и ты тоже. Ты будешь другим человеком, окружённым детьми от Ласьяны. Спасибо. Ты прав. Уверен, что после смерти тебя ожидает награда, о которой ты даже не мечтал. Так и будет, мой друг. Прощай, Помай. Прощай, Ласьяна. Помай и Прокис обнялись. Я рад, что встретил тебя, Помай. Прокис, я тоже. Раз, два, три. Назад в прошлое. Помай увидел себя прошлого, стоящего и ожидающего у вершины стены Прокиса. Помай приговаривал себе: первый шаг, второй шаг, третий шаг. Привет, Помай. Что ж, Алониус, стреляй. Алониус пустил стрелу в спину Помаю и проткнул стрелой ему сердце, и он мгновенно умер. Алониус помог Прокису подняться и восторженно сказал. Нет больше верховного мага ордена распятых, только потускневшие глаза, смотрящие с улыбкой на лице в лицо смерти.